Обезьяна и верблюд. Зверям надоело, что в джунглях все боятся друг друга, и они решили собраться и придумать, как жить по-новому. На собрании пригласили представителей всех видов. Первым взял слово, конечно, царь джунглей лев. Он сказал: «Дорогие подданные, мы собрались здесь, чтобы разрешить все наши споры и разногласия, а также чтобы установить мир и жить в согласии. Перестанем же постоянно оглядываться по сторонам и опасаться за жизнь наших детей». Звери разразились восторженными аплодисментами. В конце собрания, длившегося несколько часов, ведь все хотели высказаться. Был устроен большой банкет, на котором было вдоволь еды и питья. Когда все наелись, обезьяну попросили повеселить собравшихся забавными трюками и плясками. Выступление удалось. Звери хлопали, а джунгли сотрясались от взрывов смеха. Они снова и снова вызывали обезьяну на бис. Верблюд стал завидовать успеху обезьяны и решил тоже подняться на сцену и выступить. Но верблюды не очень-то грациозны, наоборот, они совершенно неуклюжи. Потуги верблюда изобразить танец были встречены хохотом и улюлюканьем, довольно обидным. Расстроенный верблюд убежал и спрятался в углу, пытаясь понять, куда делись все благие намерения, о которых было так много сказано. Да и сам он хорош, не стоило так завидовать другу. В тот день верблюд получил важный урок. Чтобы достичь успеха, каждый должен заниматься своим делом.